Ночь с 31 марта на 1 апреля. Катарсис, сыр Гауда, инсайты. Чиновник федерального уровня и не может повлиять на производственный цикл. Огромная деревянная дверь будет готова завтра, а огромная стальная послезавтра. Когда дома ребёнок, неосмотрительно спать без входной двери, Андрюшечка может связать отсутствие двери С отсутствием отца и... Бах! Психологическая травма, невротические страхи. Ну нет. Придумала закрыть дверь на Льва Евгенча и Савву, поставить у дверного проема кресло, сыром заманить Льва Евгенча и Саву в кресло, чтобы они спали там, как собака-охранник и кот-охранник. Мне, Мурке, Андрюшечке и таксу вместе лечь спать на Муркином диване. Перед сном рассказывать страшные истории про гроб на колёсиках, зелёные глаза и синюю руку. Тогда настоящий страх отступит, и в памяти останется только хорошее. Синяя рука вышла из дома, по стене бегают зелёные глаза и так далее. В полночь наступило первое апреля. Никому не верю. Мы немного пообманывали друг друга. Мурка сказала, что не боится спать без двери. я что Андрей, вероятно, завтра придет домой. Победил Андрюшечка. Сказал, что у него в спичечном коробке паук. Мурка визжала от страха, а никакого паука нет. Съев сыр, Лев Евгеньевич пришел к нам, втиснулся между Муркой и Андрюшечкой и захрапел. Савва тоже покинул свой пост. Отправился спать на шкаф. Мурка с Андрюшечкой уснули. А я лежала без сна, размышляя, «Провести мне ночь с собакой-охранником в кресле в прихожей или охранять детей и такса непосредственно на диване?» Посреди ночи злобно зашевелилась Мурка. Не открывая глаз, проворчала «Дайте поспать! Лев Евгеньевич храпит! Ты слишком громко думаешь!» И вдруг в прихожей кто-то есть. Вошёл, что-то положил на пол. Что? Стоит, дышит. Хорошо, если это опять обыск. А если ещё хуже? Зачем только я выла на ночь, глядя, синяя рука вышла из дома, от этого ещё страшней? Не буду врать, что я встала, взяла лыжную палку. Зачем Мурка хранит в куче лыжную палку? И вышла в прихожую с палкой наперевес. Нет, у меня отнялись ноги. А руки не отнялись, руками я зачем-то обхватила Мурку, Андрюшечку, Такса и Льва Евгеньевича. Шуршание в прихожей продолжалось. Послышались шаги по коридору. Он открыл дверь в мою спальню. Никого не увидел. Пошел по коридору. Я приготовилась защищать детей, Такса и Льва зубами. Больше у меня ничего при себе нет. Голос за дверью сказал. Тебя как? Сразу прикончить? Или желаешь помучиться? и я шепотом, чтобы не испугать детей, психологическая травма, невротические страхи, закричала «Вика! Вика! Вика!» Прилетела, не позвонила, сама прилетела, сама доехала из аэропорта. А ведь она плохо себя чувствует, она слабая, ей нужны только положительные эмоции. Руководство свадьбы, чехов. «Господи! Вика!» «Кажется, Тель-Авив далеко, через полмира. Но сейчас все, как будто съездить на электричке в Комарова. От Тель-Авива до аэропорта Бен-Гурион полчаса. Лететь до Петербурга четыре с половиной часа. От нашего аэропорта до меня полчаса. Вчера Вика подумала, что я странно молчу, словно не могу говорить. А сегодня она уже здесь», цитирует «Белое солнце пустыни». Я уложила Вику в спальне, легла рядом, повернулась к ней, скорей начать рассказывать. Увидела любимая на лицо в профиль и поплыла. Я годами видела её профиль рядом с собой в кровати. Всё детство. Мы спали вместе. То есть не спали, до утра читали стихи, сочиняли стихи, придумывали, как всё будет потом когда вырастем, и у нас будут дети. И какие они, наши дети? Ведь они где-то уже есть, им только нужно родиться. Разговаривали, перебегая от мысли к мысли, засыпали на полуслове, просыпаясь, начинали с того же места. Однажды в дождь пролежали в кровати сутки. Наши мамы приносили нам в кровать завтрак, обед, ужин, как будто мы болеем. Нас не строго воспитывали. Это кто накрыт в кровати одеялами на вате? Кто лежит на трёх подушках перед столиком с едой и, одевшись еле-еле, не убрав своей постели, осторожно моет щёки, кипячёную водой? Возможно, они преследовали собственные интересы. Дети в кровати — это удобно, тем более дети, читающие стихи. Им спокойно, а мы развиваемся. Мы ни разу не спали вместе после детства. С тех пор, как открыли границу, Вика приезжала ко мне сто раз, и я приезжала к Вике сто раз, но мы уже были не дети. Ни один из мужей не хотел уступить своё место. С тех пор, как мы детьми ночами шептались в одной кровати, как всё будет, с нами много чего случилось, что было невозможно представить. Но всё, всё хорошее, Любовь, любовь, любовь, книги, книги, книги. И всё плохое — папина ранняя смерть, Викина болезнь. Это была наша жизнь. А вот обыск, наркотики, прослушка — не наша. Мой рассказ занял пять минут. Мы решили, что Вика заберёт Андрюшечку и Муру. Непонятно, что с нами делают, чего от нас хотят. Нужно отправить детей. Прослушка нас с тобой слушали? изумилась Вика. Ну, да. Все эти месяцы сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью слушали, как мы обсуждаем персонажей, сюжеты, финалы, как говорим друг другу. Знаешь, я думаю, что и понимаешь, я чувствую, что или понимаешь, Они знают, что мы обе чувствуем по поводу, по любому поводу. А если кто-то из сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью пишет роман о буднях полиции или детектив, а если бы он однажды не выдержал и вступил в наш разговор с фразой «А вот у меня финал», его бы наказали за провал. — мечтательно сказала Вика. Под утро Вика уснула. А я не хотела засыпать. Хотела чувствовать ее рядом с собой. Вика спит рядом. Это как будто я опять стала собой. Совсем собой. И я еще не взрослая. И папа живой. И я еще не знаю, что впереди. Но это точно прекрасно. Катарсис бывает от музыки Баха. Бывает от вербализации негативных чувств. Скажешь: "Ненавижу" или от телесной экспрессии вдруг зарёшь: а У меня случился катарсис от того, что я дышала в унисон со спящей Викой. Все эти дни я не ела, только пила кофе. Я выпила столько кофе, если в меня опустить монетку и ткнуть в живот, я выдам эспрессо. И вдруг Захотела есть. Принесла упаковку сыра гауда, 330 граммов. Попробовала. Не тошнит. Не тошнит! Сидела на кровати, смотрела на Вику и ела впервые за эти дни. Всю упаковку съела. А Вика любит цфацкий сыр. Он только в Израиле продается. Кроме катарсиса и сыра гауда, у меня случился инсайт. Термин «инсайт» был впервые применен в опытах с обезьянами. Обезьяна после нескольких неудач в попытке достать банан прекращала активные действия и просто разглядывала предметы вокруг себя. И внезапно приходила к правильному решению — доставала банан. А вот мой инсайт — расслабиться, войти в поток, разглядеть предметы вокруг себя и всецело положиться на профессионалов. Василия Васильевича. За одним инсайтом последовал другой. У Андрюшечки диктант, а у Муры свадьба, поэтому они останутся со мной. Утром Андрюшечка кричал. «Раз Вика! К черту школу! К чертовой матери диктант!» Вырастет таким же брутальным мужчиной, как отец. Станут вместе орать. «Я сказал. И что мы будем делать?» — сказала Вика. Отправили брутального мужчину в школу. Разбудили Мурку и велели ей спать дальше. Она не может уйти из дома. У нас нет входной двери. Так что пусть спит, ни о чём не волнуясь. Поехали в аэропорт. Полчаса до аэропорта, четыре с половиной часа до Бен-Гуриона, полчаса до Тель-Авива. Вика прилетела на одну ночь. Когда нужно было идти на регистрацию, Вика сказала «Это последний раз». Это прозвучало так буднично, что я даже не задохнулась от ужаса. Вика имела в виду, что она последний раз в Питере. Что мне было делать? Плакать, кричать «Я не смогу без тебя жить?» Она знает, что я не смогу без неё жить. Бодро отозваться «Ну что ты говоришь?» Но как я могу оставить её с этими мыслями одну? Может быть, ей нужно, чтобы я с ней об этом поговорила? Но нет, ты не умрёшь. Помнишь, сколько мне было, когда папа умер? Двадцать три года. В двадцать три года человек ещё маленький. И Мурки сейчас двадцать три. Попробуем мы с тобой умереть, она расплачется, раскричится. Что мне надеть? Жуткий начнется скандал. Лучше не пробовать, — кивнула Вика. Всего одна ночь. Один катарсис плюс два инсайта. И Вика улетела. Ей нужно в больницу.